не седьмая. Время действия – понедельник. Место действия – школа Керин. По дорожке от школьных ворот в сторону учебных корпусов, в новом пальто и в новой шляпе неспешно движется Юнми, собирая на себе все взгляды тех, кто может ее видеть. Идет она с видом, что не замечает обращенного на себя внимания. «Юнми! Юнми!» Догоняя, бежит за ней следом от ворот Чу-ын. подожди Юнми останавливается и, обернувшись, ждет ее. «Фу!» Подбежав, выдыхает запыхавшаяся Чу-ын. Юнми это ты? Что это у тебя за пальто? Что это за цвет? Я такого раньше не видела!» «Это Марсала 1870 года!» Со значением в голосе отвечает Юнми и повторяет слово в слово, сказанное продавцом тёмный винный оттенок. Пальто из новой коллекции итальянской компании Pronotti, известной своими эксклюзивными моделями. -хо -хо -хо -хо! издает звук восхищения Чэуин, с жадностью разглядывая обновку. Откуда оно у тебя? Подарок? Рядом с Юнми и Чоын явно прислушиваясь, тормозят несколько девушек, вдруг став медленно, медленно переставлять ноги. Купила? с независимым видом отвечает Юнми. «Купила?» – удивляется Чуин. «Сама? Правда? Тогда круто! Если не секрет, сколько стоит?» «Почти 2 миллиона вон», помолчав для солидности и скромно опустив глаза, отвечает Юнми. «Вау!» – восхищается Чуин и спрашивает. «Дашь поносить?» Судя по выражению лица Юнми, девчачья концепция обмена шмотками для нее абсолютно чужда и странна. «Ну, хоть померь», правильно поняв выражение лица Юн Ми, снижает уровень притязаний Чу Ин. «Мы же соседки!» Время действия. Понедельник. Время ближе к полудню. Место действия. Агентство Фэн entertainment Кабинет господина Сан Хёна. Президент проводит совещание. Я просмотрел воскресенье, переданный мне сценарий. На фильма «Фристайл» произносит Сэн Хён и неторопливо кладет правую ладонь, прижимая сброшурованную стопку листов, лежащую на столе рядом с ним. Присутствующие в кабинете, уже давно изучившие все интонации начальника, настораживаются. «Просмотрел и хочу спросить», – неспешно повторяет Сэн Хён и внезапно рявкает. «Что за хрень тут написано?» Подчиненные втягивают головы и усиленно смотрят в стол желаю чтобы божий гнев их миловал. «Кихо!» – восклицает президент. «Чья это работа?» «Это работа нашего сценариста Хён Джи", быстро отвечает на заданный вопрос Кихо. «Вы что, с ума там все посходили? Он же пишет сценарий клипом. Кто дал ему писать сценарий к фильму? Чья была эта дурацкая идея?» «Эээээ... -э, видите ли, господин президент, сценарий не стали отдавать на сторону из-за деликатности его темы. Решили написать его сами, чтобы избежать утечек информации и правильно подать события. Вижу я, как вы их подали. Откуда в нем столько мистики? Это что, фильм ужасов? О чем только думал этот Хён Джи, когда писал такое? Как вы думаете, что будут говорить люди, когда вместо фильма памяти им покажут мистическую киноленту? Они что там, фэн-энтетеймент, с ума сошли? Вот что они станут говорить. Сидящие вдоль длинного стола присутствующие, поддерживая начальника, осуждающие качают головами и скорбно поджимают губы, показывая, что такое совершенно недопустимо. «Господин Сан Хион, проникновенно произносит Кихо, – явно желая быть услышанным, – «проблема со сценарием к фильму та же, что была со сценарием концерту. Нет наполнения. Совершенно непонятно, что показывать». Я дал Хёнджи команду импровизировать. Вот первый вариант. Пфэээ, выдыхает Сэн импровизаторы. Ну и в чем же суть этой импровизации? Что она должна показать? Понимаете, Сон Ним, начинает объяснять задумку сценариста Ки Хо. Мы подробно рассмотрели, насколько это было возможно, жизнь каждого участника фристайл. Картина получилась удручающая. Каждый из них был обычным корейским парнем, который родился, ходил в детский сад, школу, потом стал танцевать, петь, и вот к нему внезапно пришел успех. Но не успел он к этому успеху даже толком порадоваться, как он умер перед самым своим дебютом в автомобильной аварии. Вот вся их жизнь. Ничего больше в ней не произошло. Они были хорошими сыновьями и хорошими гражданами своей страны. Но таких, как они, кругом полно. Не было у них какой-то новой идеи, революционной концепции, из которой они борясь шли вперед и победили, они были как все. «Зачем ты мне это рассказываешь?» Очень недовольным голосом спрашивает Сэн «Ты что, думаешь, я этого не знаю? Все это было известно еще при организации концерта памяти. Просто я хотел напомнить вам, господин президент, не нужно мне ничего напоминать, говори по существу, Кихо». «Да, солнценим. Если кратко, то фристайл были заурядными личностями, которые ничего не добились в жизни, кроме исполнения одной песни. Но если снять фильм так, как есть, то такое никто смотреть не будет, а родственники погибших будут оскорблены. Чтобы избежать этой ситуации, в фильме нужно показать, что на самом деле парни были необычными и обладали фантастическими талантами. Чем больше мистики и тайны вокруг них, тем лучше. Сжав губы, Сан Хён недовольно качает головой. «И это все, что смог родить ваш мозг?» – спрашивает он. «А что будет, когда выяснится, что все вот это – всего лишь буйная фантазия сценариста хёнджи Джи?» Хён похлопывает ладонью по сценарию. «А это обязательно выяснится!» – обещает он. «О мертвых плохо не говорят, Сон Ним!» – отвечает Кихо, следя за его рукой. «Уверен, ничего страшного не случится. Мы всегда сможем объяснить обнаруженное несоответствие – Творческая интерпретация событий. Это же не фильм-хроника. Санхён задумывается. В этот момент у него звонит телефон. Санхён достаёт его и смотрит на экран, желая знать, кто ему звонит. Да, Юн Отвечает на вызов и, поднеся мобильник к уху, говорит он. Здравствуй, я тебя слушаю. Неразборчиво для присутствующих, торопливо течёт в трубке ручеёк девичьего голоска. Лицо президента Фэн Энтетеймент принимает озадаченное выражение. «Выступление?» – переспрашивает он. «Марко? Да, помню. Ты сама с ней пошла поговорить?» «Случайно встретились?» – несколько удивленно приподнимает брови президент. «И она предложила тебе выступить?» «Даже не знаю, что сейчас тебе ответить. Мне нужно подумать и получить больше информации. Агентство свяжется с генеральным директором Ким Хёбин и обговорит возможный план сотрудничества. Нет, пока вопрос не решен, терпеливо отвечает Санхён. Я как раз провожу совещание по этому поводу. Нет, пока денег нет, и выплат я сделать тебе не могу. Будь экономней. Всего доброго, Юнми. Ох, Произносит Сэн Хён, разорвав соединение и кладя телефон на стол рядом с собой. «Еще одна по мою душу. Деньги она все потратила. На сцену рвется, зарабатывать. Думает, что они там как дождь с неба падают». Присутствующие с легкими улыбками на лицах, понимающе кивают. «Да, это трудно объяснить непрофессионалу».